Глава 11. Событие 31. Кошелек или жизнь. Мне и то, и другое. Ольга Деф. Дамы и господа, мы покажем вам традиционное шоу Дикого Запада. Вы о нем наслышаны. Оно называется Ограбление. Сохраняйте спокойствие, и все пройдет хорошо. Цитата из фильма Красное солнце. Вовку кто-то ворочил. Что, вставать пора? А, будильник. И Третьяков почему-то молча его ворочает. Они аккуратно трясет за плечо со словами Фома, подъем. Ерунда какая. А голова почему болит? Простыл? Заболел? Стоп! Он же плов ел. Отравился, но при отравлении не голова болит, а совсем другое место. Его опять перевернули, стали штаны снимать. Врачи. Понятно. В больницу попал. Фомин попытался открыть глаза. Какая-то корка мешала. Получилось только один. Он лежал не на кровати или там на каталке в больнице, а в той самой аллейке, куда и пошёл насущную потребность организма осуществить. Прямо перед глазами маячила чья-то голова, и голова была почему-то в его фуражке восьмиклинке. Вовка попытался второй глаз открыть, но только боль в затылке усилилась. В это время товарищу, что снимал с него бостоновые брюки, это удалось, и он выпрямился, встав на колени на, Да это же тот самый фиксатый зазывало!» Что уговаривал его полова попробовать. Ну и спрашивается, зачем он с него штаны снял. «Мать твою налево! Да он извращенец!» «Ну нет, так дело не пойдет. Тут вам нетолерантная Америка!» Вовка подобрал правую ногу и со всей силы вдарил голой пяткой в нос извращенцу. «Хрязь!» И нос товарища вдавился в голову, а из того места, где он до этого был, прямо хлынула кровь. Не как у тарантины фонтаном, а пузырями и ручейком. Фиксатый хрюкнул и завалился на бок. А пятка почему голая? А где дорогущие казачки, что ему в сапожной мастерской сшили? Половину зарплаты отдал за них. Вовка попытался подняться, пусть и со второго раза, но удалось сесть. Фиксатый лежал на боку и заливал кровью его штаны от наградного костюма. Блин, блинский, кровь же не отмывается толком. Фомин попытался вытащить брюки из-под извращенца, но устрая боль в затылке как даст, словно раскаленную иглу в голову воткнули. Тогда попытался тянуть медленно. Фиксатый застонал и заворочился. Не пойдет так. Вовка с трудом отполз чутка, опять подобрал ногу и врезал снова по тому месту, что кровь исторгала. Нос, наверное, там раньше был. Опять извращенец хрюкнул и дергаться перестал. Это напряжение опять иглой голову прострелило. Вовка даже лег назад на травку и прошлогоднюю листву. Полежал пару минут и понял, что пора подниматься, а то извращенец опять очухается и на третий удар сил не хватит. Снова сел. Пальто и пиджак с него фиксат и успел снять. Лежали они рядом и были аккуратно сложены. Странный извращенец. Фетишист. Ого, и часов на руке нет. Да и фуражку забрал. Да твою же налево, это просто грабитель. И они с поваром этим банда какая-то, должно быть. Выбирают прилично одетого пассажира и заманивают вкусным и не сильно дорогим пловом. А потом вот сюда валейку эту заманивают и по голове чем-то металлическим. Точно, вон арматурина лежит. Повезло, что не насмерть. А должно быть, на это и был расчет. Нет, повезло то, что решил выпендриться и эту фуражку-восьмиклинку в ателье себе заказал нужно же весной в чем то было ходить в цигейковой шапке красиво конечно но в мае могут люди не оценить еще пальцем начнут показывать как на дурачка вот и решил себе сначала кепку купить но в магазине черных под цвет пальто не было и тут вспомнил фуражку в которой жириновский ходил ходит а нет будет ходить вот себе такую и надо заказать пошел в а там говорят что вон почти такая готовая есть посмотрел Ну, не такая, у того круглая, а тут восьмиклинка, и она в виде кепки. «А можно тулью стоячую сделать, чтобы акулыш виден был?» – спросил у мастера. «Сложно. Это как фуражку?» Руку к голове приставил, как бы честь отдавая. «Нет», – Вовка попросил карандаш и нарисовал фуражку Жириновского. «Хорош, молодой человек. Картонную вставку, как на фуражке, придется делать. А нельзя по-другому?» но не может быть, чтобы у Владимира Вольфовича была там картонка вставлена. «Можно кожаную вставку изнутри сделать. Так может, вам и тулью кожей усилить, тогда форму точно держать будет», предложил мастер еврейской наружности. Согласился и вот теперь не пожалел. Довольно толстая кожа смягчила удар, не насмерть извращенец завалил. Вовка посидел и попытался встать, получилось через боль. Что же это так в новой жизни не везет? Всё время по голове огребает. Раз до крови пробили, то опять пару месяцев играть нельзя будет. Пошатываясь, надел штаны, ботинки и пиджак, перекинул через руку пальто и склонился над бандитом, забрать кепку. И тут опять иголку раскаленную в мозг сунули. Свалился на колени, забрал через минуту отдышавшись фуражку, спасшую жизнь, и вспомнил о часах. Залез фиксатому в карман пиджака, А там и часы и его, и билеты, и деньги. Блин, и забыл об этом. Выгреб все и проверил второй карман. Там еще немного денег было и узелок из носового платка. Не стал развязывать. Боль победила любопытство. Нужно идти в аэропорт и обратиться к милиционеру. И медпункт, может, у них есть. Хотя вон, темнеет уже. Могли, если тут медики и есть, уехать домой. В Ташкенте, в отличие от остальных городов СССР, аэропорт прямо в городе. Значит, должна быть недалеко больница. Вовка встал и, пошатываясь, побрел к аэропорту.